Один был полностью парализован, другой глух, как Тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние шесть лет в коматозном состоянии. Тогда-то гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого «заговора рассерженных генералов КГБ». Меня очень интересовали подробности – Но искрина, насколько я понял, в истории была не очень сильна, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка. О тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы были все молодые, энергичные и все как на подбор красавцы. Что придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, словословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством. Стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами. Но больше всех трудился сам гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец.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 не забывая, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. гениалисимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют верховный пятиугольник, и редакционная комиссия.